Дома Лонли Локли немедленно отправился в спальню. Уже на лестнице он неожиданно обернулся. «Не поднимайся наверх, пока я там, Макс. Есть вещи, которые нужно делать без свидетелей. Сам знаешь». «Делать мне больше нечего, по лестнице скакать. Мне тоже нужно хорошо подготовиться к вашей эпохальной битве, между прочим». Кажется, сегодня вечером я буду много волноваться, а значит, много курить, а курить мне уже нечего. Так что я тоже пошел колдовать. Может, и на твою долю что-то достанется. Последнюю фразу я сказал уже захлопнувшись от двери. Страсти какие, вслух произнес я, усаживаясь поудобнее возле любимой подушки. Я решительно засунул под нее руку и приготовился терпеливо ждать свою добычу. Рука онемела почти сразу же. Я растерянно извлёк её на свет божий. Мне досталась целая коробка шоколадных конфет. Очень мило, конечно, что это со мной случилось. Я пожал плечами и опять сунул руку под подушку. Скорость, с которой она снова провалилась в неизвестность, потрясала, а толку-то Через полчаса я был счастливым владельцем нескольких пачек печенья, связки ключей, четырёх серебряных ложечек и коробки гаванских сигар, курить которые в своё время так и не научился, поскольку у хорошей сигары стоит целое состояние, а как следует разбогатеть мне удалось только въехал. Я изумлённо уставился на эти сокровища. Чёрт, что происходит? Раньше мне удавалось добывать только сигареты, и меня это вполне устраивало. Не слишком соображая, что делаю, я решительно послал зов сэру Мабе Калоху. — Что творится, сэр Маба? Вы же учили меня доставать сигареты, а не весь этот мусор. — А я тут при чем, Макс? Ты учишься чудесам совершенно самостоятельно. Теперь ты умеешь уже больше, чем раньше. Что в этом плохого? Это прекрасно, жалобно сказал я. Но местный табак такой противный. Ну, дело вкуса, конечно, лично мне нравится. Ладно, подскажу. Не цепляйся за эту грешную подушку. Попробуй с другими предметами. Главное не видеть, что происходит с твоей рукой, это только отвлекает. У тебя как раз выдалась свободная минутка, насколько я знаю, так что упражняйся. И не дергай меня больше по пустякам, ясно?» Сэр Маба-Колох решительно исчез из моего сознания. А до меня, наконец, начало доходить. Я легко и просто послал зов сэру Мабе, который, судя по всему, сидит себе в Йехо. «Черт, может быть, теперь я смогу докричаться до Джуфина?» Уже после первой попытки я понял, что можно не продолжать. Мертвая тишина, как и прежде. Для чистки совести я попробовал еще разок. Ничего. Уж не значит ли это, что сэр Маба тоже приперся в китаре? Модное местечко, как я погляжу. Вслух сообщил я своему отражению, а потом снова взялся за дело. Это было весьма увлекательно, что правда, то правда. Из-под моего любимого дивана, оказывается, можно было добывать пиццу. Кто бы мог подумать. После третьей пиццы я понял, что этим возможностям дивана ограничиваются. Я сунул руку под кресло-качалку. Бутылка граппы, потом банка бельгийского пива. Так, с этим тоже всё ясно. Здесь у нас хранятся напитки. Я понял, что пораз закурить, у меня оставалось ещё одна сигарета, а там поживём увидим. Я машинально засунул руку в карман лохи. К моему величайшему изумлению она сразу же онемела. Я поспешно вытащил руку из кармана и, не веря своим глазам, уставился на золотистую коробочку, полная пачка моих любимых сигарет, дыжку над всем в небе, полнёхонький я. Разумеется, откуда же и добывать сигареты, как не из собственного кармана? Я снова полез в карман и извлёк ту самую измятую и почти пустую пачку, на которую рассчитывал с самого начала. Голова шла кругом от собственного могущества. Нужно было покурить и успокоиться и постараться взять себя в руки. Все эти чудеса. Отличная штука, но ведь надо как-то брать ситуацию под контроль. Что это, Макс? изумлённо спросил Лон Лилокли. Я не услышал, как он спустился. Испёчрённые рунами защитные рукавицы снова украшали его и без того грозные ручищи. Не едай из другого мира, устало вздохнул я. Кажется, я сегодня в ударе, сам поражаюсь. Ты ещё не проголодался? Может быть, тебе это сейчас полезно. Я имею в виду, может быть, Это волшебная еда. — Может быть, — осторожно сказал Лонли Локли, недоверчиво принюхиваясь к пицце. — Во всяком случае, это, кажется, действительно можно есть. Он отломил кусочек, пожевал и пожал плечами. Знаешь, мне не нравится. — Мне тоже не очень, — я виноват и улыбнулся. — Лучше попробуй конфету. — А выпить тебе часом не хочется? Для храбрости и все такое. — Да твоя деревянная посудина при тебе к моему удивлению элон лелок лезы заинтересованно кивнул и извлёг из подлохи хорошо знакомую мне чашку без дна в любом случае я собирался прибегнуть к этому средству поскольку мне необходимо использовать все возможности серьёзно сообщил он а напиток из другого мира может только увеличить мои шансы на победу Значит, я не зря старался. Откупорить бутылку было минутным делом. Я щедро плеснул граппы в игрявую чашку. А можно мне попробовать? Я имею в виду выпить из твоего сумасшедшего сосуда. Лонли Локли с сомнением уставился на меня, потом залпом осушил свою чашку и протянул ее мне. Ну, попробуй, если сможешь. Я налил немного граппы, в этот воистину бездонный предмет и решительно выпил. Вообще-то я не люблю вкус граппы, но, дорвавшись до удивительной чашки лонли-локли, я был готов и не на такие подвиги. Спасибо. А что я теперь должен чувствовать? Ты? Понятия не имею. Мой друг, кажется, по-настоящему растерялся. Я был почти уверен, что это твое странное крепкое вино просто прольется, как ему и положено. Ты же не проходил подготовку в нашем ордене. У меня были некоторые сомнения на твой счет, совсем ничтожные, так что я позволил тебе попробовать. Скажи, Макс, ты знал, что можешь это делать? Я даже не знал, что могут возникнуть какие-то проблемы, жалобно сказал я. Я думал, что всё дело в твоей волшебной чашке. Чашка самая обыкновенная, просто старая, дырявая чашка, объяснил он Леокли. Всё дело в том, кто из неё пьёт. "Не жмакс. Это очень странное существо". Я тоже так думаю, особенно в последнее время, вздохнул я. Ладно, пошли уж. Поищем твоего приятеля. Кстати, так превосходно я себя не чувствовал даже после хорошей порции бальзама Кахара. Я встал с дивана и пошел к дверям. На пороге обернулся. Лонли Локли так не двинулся с места. Что, ты еще что-то должен сделать? Я рано вскочил. «Макс — Макс, — осторожно сказал сэр Шурф. Скажи, пожалуйста, ты всегда ходишь, не касаясь земли или только в кетаре? Что ты этим хочешь сказать? Я растерянно посмотрел себе под ноги. Между подошвами моих сапог и полом действительно было небольшое расстояние, почти незаметное, но всё же. Чёрт с ним, решительно выдохнул я. Нет у меня больше сил удивляться. Думаю, дело это не помешает. Так что пошли, пока зелёная дурище Луна не начала карабкаться на небо. Не знаю, что я, кажется, очень хочу напиться его крови. Это нормальное состояние после пользования твоей посудой. Вполне, сухо кивнул он Лелокли. Только держи себя в руках. И постарайся не перепутать свою настоящую силу с иллюзорным ощущением могущества. Простараюсь. Вынужден заметить, что никогда в жизни не получал настолько своевременных советов. Просто мне знакомо твоё нынешнее состояние. Ладно. Насколько я помню, ты прекрасно контролируешь своё поведение, если очень захочешь такой увесистый комплимент ко мнегому обязывал. На улице Лон-Лилокли осторожность на левую рукавицу помедлил несколько секунд и решительно зашагал по направлению к одному из мостов. Он близко осторожно спросил я: "Пятки внезапно оторвавшиеся от земли зудели как сумасшедшие". — Не слишком. Придется идти около получаса, что дает возможность обсудить некоторые подробности предстоящего дела. Я собирался просить тебя не вмешиваться в мою драку и вообще держаться подальше от кибы от Саха, но... — Передумал? — весело спросил я. Шурф серьезно кивнул. — Да, ты преподал мне хороший урок — недооценивать врага. Непростительная плоскость, но недооценивать союзника ещё опаснее, так что вмешивайся, если сочтёшь нужным. Вот и ладненько, несколько растерянно сказал я. А как убивают мёртвых магистров? До сих пор я знал только один способ твою знаменитую левую руку. Отличная вещь, но как я понял, нам это не светит. Нет и думать забыть если бы речь шла о любом другом существе но моя перчатка когда-то была рукой кибы так что в этом деле она нам не помощник я могу ещё кое-что возможно этого будет достаточно а вообще-то у каждого свой наилучший способ убить великого магистра живого или мёртвого у тебя как раз появился шанс выяснить каков твой собственный способ Лонли Локли задумчиво умолк, я не стал докучать ему разговорами, только моих проблем, бедняги, не хватало. Между тем мы шли и шли по китаре, я наслаждался прогулкой, как никогда. Приятный зуд, в оторвавшихся от земли ногах, с каждым шагом отзывался во всем теле. — А почему я летаю, Шурф? С тобой когда-нибудь случалось что-то подобное? М-м, да. После того, как я осушил все аквариумы ордена, я несколько лет не прикасался к земле. Это происходит от переизбытка силы и неумения её правильно использовать. Впрочем, с тобой это стряслось после удивительно маленькой порции, поэтому твой случай может отличаться от моего должен заметить, что киба отсах очень близко ещё немного и мне придётся снять перчатку она жжёт мою руку ничего себе сочувственно сказал я и снова заткнулся что уж тут говорить когда такое творится всё макс тихо сказал шурф я снимаю перчатку теперь мне придётся отдать её тебе вместе с защитными рукавицами, разумеется. Ты никто в этом старом споре, так что вполне сможешь её удержать. Может быть, мне стоит её уменьшить и спрятать? Ну, этот мой любимый фокус. Это не опасно? Да, конечно, так и сделай, возьми её и иди за мной, отрешённо кивнул Шурф. Опасная перчатка тем временем послушно поместилась между большим и указательным пальцами моей левой руки. — В любом случае постарайся остаться живым, — вдруг сказал Лонли Локли. — Смерть весьма омерзительная штука, особенно если имеешь дело с кибой уж. Я-то знаю. — У меня длинная линия жизни, — с надеждой сказал я, украткой покосившись на свою правую ладонь. А у тебя? Не понимаю, о чём ты говоришь. Потом Макс. Он находится. Вон в том доме, так что идём. Дом, на который указал Лон Лилокли, был маленьким двухэтажным строением с вывеской "Старый приют" на фасаде. "Гостиница?" удивлённо спросил я. "Общежитие для мёртвых магистров". Комната и стол за умеренную плату. Думаю, перед нами действительно что-то вроде гостиницы. Ты всерьёз полагаешь, что это важно? Хм, да нет, просто забавно. Мертвец живёт в гостинице. Где он берёт деньги, хотел бы я знать. Или у него был счёт в местном банке ещё при жизни? Должен же он хоть где-то находиться, хмуро буркнул он Лилокли. Я решительно распахнул перед ним тяжёлую лакированную дверь. Прошу. Древние ступеньки заскрипели под тяжестью его шагов, я же снова с изумлением обнаружил, что иду следом, не касаясь пола. Пришли, констатировал Лон Лилокли, останавливаясь перед ничем не примечательной белой дверью с жалкими остатками позолоченного номера 6 развлечь, который можно было только при моей дурацкой привычке обращать пристальное внимание на всякую ерунду. Открывай, Макс. Не тяни. Ах, ну да, у тебя же руки заняты. В каком-то смысле, усмехнулся я и открыл дверь. Где-то в одном из многочисленных Проглоченных мною давным-давно в прошлой жизни журналов, я вычитал, что у Наполеона спросили, в чем секрет его побед. А тот брякнул. Главное — это ввязаться в заварушку, а там уж по обстоятельствам. Или что-то в этом роде. Хороший он был парень, Наполеон. Да вот кончил как-то. Не очень. У окна спиной к нам сидел совершенно лысый, худющий человек в светлом лоохе. «Я еще успел подумать, отлично, Макс, теперь ты, кажется, ловишь фантомаса». А потом белоснежная шаровая молния вылетела из-под лоохи Лонли Локли. Она ударила этого дядю между лопаток, он вспыхнул каким-то неприятным белесым светом, а потом все стало на свои места» кажется, первая атака Шурфа не то что не повредила, а даже не рассмешила нашего визави. Он обернулся к нам. М-м, да. На его эсхатологического вида физиономии не было радости, которая должна сопровождать встречу старых друзей. Привет, рыбник. Тихо проворчал сэр Киба отсах, бывший великий магистр ордена Ледяной руки, он же неправильно убитый мёртвый магистр, он же Фантомас. Самое ужасное, что Киба отсах был довольно сильно похож на самого Лон Леокли. Сэр Жуфин меня предупреждал, что у нашего Шурфа внешность самая неприметная, таких ребят полный город. А я дурак не верил. Вот только долгие годы, проведённые в нижевом состоянии, не сделали этого парня более обаятельным. У него были серьёзные проблемы с кожей: синюшная, пористая, неестественно блестящая. Она здорово портила впечатление. Велки глаз были тёмными, почти коричневыми, а сами глаза светло-голубыми, что выглядело весьма эффектно. Впрочем, мне его внешность показалась настолько противоестественной, что я даже успокоился. Не может такое странное существо причинить вред самому грозному Лонли Локли. Ах, как я ошибался. Дядя, между тем, кажется, был рад возможности покалякать. Не обращая никакого внимания на еще одну шаровую молнию, на этот раз ударившую его в грудь, всё с тем же коэффициентом полезного действия, к сожалению. Он продолжил свою речь. Ты хорошо спрятался от меня, рыбник. Отлично спрятался. Но тебе не хватило ума оставаться подальше от таких мест, как это. Ты никогда не размышлял о том, что наворождённый мир похож на сон? Здесь твоя сила не имеет никакого значения. Ты еще не убедился? Я усмехнулся и обернулся к Лонли Локли. Мне все еще казалось, что этот мертвец нас немного попугает, а потом мы его сделаем, как и положено, по законам жанра. Но выражение лица сэра Шурфа... Грешные магистры, что... «Что это с ним творится в ужасе?» — подумал я. «Парень, кажется, по-настоящему боится и...» «Он засыпает? Это точно?» «У меня нет к тебе никаких претензий, мальчик», — дребезжащий голос Киба от Саха вернул меня к действительности. «Ты можешь уходить, не вмешивайся. У нас старые счеты». Мертвый магистр покачал перед моим носом обрубком своей левой руки. — Он украл мою руку. Как тебе это нравится? Холодный комок паники подступил к моему горлу. Кошмарный идиотизм ситуации совершенно выбил меня из клеи. До сих пор я был уверен, что могу спокойно взирать на полные опасности мир из-за плеча неуязвимого Лонли Локли. И на старуху бывает проруха, подумал я с каким-то дебильным восторгом. А сегодня нам здорово повезло с прорухой. Можем поделиться с вдовами и сиротами совершенно бесплатно. А потом я перестал думать и взялся за дело. Кажется, меня основательно припёрли к стенке. Прав был генерал из старого анекдота. А чего тут думать, прыгать надо. Так что я начал прыгать. Для начала я просто плюнул в неопрятную физиономию сера мёртвого магистра, не слишком рассчитывая, что это поможет делу, скорее потому, что не мог придумать ничего по оригинальнее. К моему собственному изумлению, плевок несколько улучшил общую ситуацию. Он не убил моего противника, разумеется, тот и так был мертвяхоник. Но мне везло, мой знаменитый я, оказывается, продырявливал покойников точно так же, как продырявил однажды ковер в моей спальне. На дряблой щеке кибы от саха появилась отвратительно неаккуратная дыра. Он, кажется, здорово удивился, так что не смог уделять пристальное внимание бедняге Лонли Локли. Я спиной почувствовал, что шурф начал приходить в себя еще немного, и нужно было чуть-чуть протянуть паузу, и я решительно рванул с места. Мне показалось, что было бы очень неплохо плюнуть прямо в неподвижный и странный глаз мертвеца. Глаза всегда кажутся такими уязвимыми, но я никогда не отличался меткостью, поэтому мне следовало подойти поближе. Я прыгнул ему навстречу и плюнул. На этот раз я тут угодил ему в лоб, засияла ещё одна дырка. Тоже мне снайпер. Я нервно хихикнул и плюнул снова. Остался доволен. Новая дырка появилась на месте правого глаза. Тиба-отцах растерянно попятался к окну. — Ты мертвый? — спросил он с таким интересом, словно не было на свете ничего важнее, чем подлинная информация о состоянии моего здоровья. В этом месте живые не могут спорить с мертвыми, значит, ты мертвый. Почему-то на его стороне. Работа у меня такая, быть на его стороне весело, — сказал я. И получил то, что заслуживал. Правая рука киба от саха вдруг легла мне на грудь. Идиот, зачем было подходить так близко, — успел подумать я. А потом мне стало холодно и спокойно. И уже не хотелось ни с кем драться. Нужно было прилечь и немного подумать. Фу. Это действовало как примитивный наркоз, если разобраться. Так что я разозлился и вместо того, чтобы отрубаться, снова плюнул в порядком изуродованное лицо мёртвого магистра и заорал: "Шорф, прячь его быстро между пальцами, как я твою перчатку. Давай!" и грохнулся на пол, чтобы меня самого не уменьшили за компанию. Ох, мне оставалось только надеяться, что Шурф уже настолько в порядке, что сможет хотя бы попробовать или сам придумать что-то получше. В любом случае, я не мог предложить ему более оригинальной идеи. А потом я с облегчением обнаружил, что сэра Киба-отсаха больше нет рядом с нами, и обернулся. Он лилокли молча показал мне свою левую руку, большой указательный пальцы сложенные на особой манер. Я мог быть спокоен. Получилось.